Тем временем резвый все шел и шел вперед. Достигнув оконечности острова, Джаспер пустил захваченные пироги по течению, и они поплыли гонимые ветром, пока их не прибило к берегу на расстоянии более мили от поста. Затем Куттер повернул Фордевинт и, идя против течения, вернулся к острову по другой протоке. Следопытый Кеп Заметили на палубе Резбова необычные движения. Какова же была их радость, когда они увидели, что на борту Куттера, поравнявшегося теперь с бухтой, где залегло больше всего индейцев, выдвинули вперед единственную на борту судно-гаубицу, и тотчас же в кусты со свистом посыпался град-картечи. Ирокезы вскочили под этим неожиданным свинцовым ливнем, быстрее, чем взлетает стая перепелок, и опять один краснокожий упал, сраженной пулей о леднебоя, а второй заковылял прочь, подбитый Чингачгуком. Индейцы в миг попрятались. Обе стороны уже готовились к новой схватке, но неожиданное появление июньской расы с белым флагом в руке сопровождаемый французским офицером и Мюром, остановила всех, явно предвещая мир. Последовавшие затем переговоры происходили у самых стен Блокгауза, и все, кто не успел скрыться, так и стояли под прицелом меткого оленебоя. Джаспер бросил якорь против самого Блокгауза, нацелив гаубицу на ведущих переговоры таким образом, что осажденные и их друзья на куттере, за исключением матроса, державшего запальный фитиль, могли без опаски выйти из укрытия. Один лишь Чингачгук лежал спрятавшись, но не столько по необходимости, сколько по привычке. — Вы победили, следопыт! — закричал квартирмейстер и капитан Санглие самолично явился сюда, чтобы предложить вам мир. Вы не можете отказать храброму офицеру в праве на почетное отступление после того, как он честно сражался с вами за своего короля и свое отечество. Вы сами слишком верны и подданы, чтобы сводить с капитаном счеты из-за того, что он и честен, и верен. Я уполномочен предложить вам следующие условия: Неприятель очистит остров обменяет пленных и возвратит скальп. За неимением обоза и артиллерии ничего с них больше не возьмешь. Квартирмейстер произнес эту речь очень громким голосом, отчасти из-за ветра, отчасти из-за дальности расстояния, и каждое его слово было одинаково хорошо слышно и на крыше Благгауза, и на резвом. — Что ты на это скажешь, Джаспер воскликнул следопыт. Ты слышал, каковы условия? Как по-твоему? Отпустить этих головорезов на все четыре стороны или же заклеймить их, как они клеймят баранов в своих селениях, чтобы в другой раз мы могли узнать их? А что с Мейбл Дунхэм? — спросил молодой человек, и красивое лицо его потемнело так, что это заметили даже стоявшие на кровле Блэкгауза. Если они Тронули хоть один волосок на ее голове. Пусть все иракевское племя пеняет на себя. Нет-нет, она цела и невредима. И ухаживает в благаузе за своим умирающим отцом, как и подобает женщине. За рану сержанта мы не имеем права мстить. Она получена им в открытом честном бою. Что касается Мейбл, то я здесь». Воскликнула девушка, которая поднялась на крышу, услышав о последних событиях. «И во имя святой веры, которую мы все исповедуем, умоляю, не проливайте больше крови, довольно ее уже пролит. И если эти люди хотят уйти отсюда, следопыт, если они мирно покинут остров, Джаспер, не задерживайте их». Мой бедный отец доживает последние часы, и я хочу, чтобы он испустил последний вздох в мире со всем миром. Ступайте, ступайте, индейцы и французы! Мы вам больше не враги и никому из вас не желаем зла. Но Ну-ну, потише, Магнии! — перебил ее Кэп. — Твои слова очень благочестивы и звучат вроде как стихи, но в них мало здравого смысла. — Ты только подумай! Неприятель разбит, Джаспер рядом, на якоре, и пушка его полна порух. Рука следопыта тверда, и глаз его верен как никогда. Самое время нам потребовать выкуп с головы и завладеть изрядной добычей, не говоря уже о славе. Но для этого ты должна помолчать еще хоть полчасика. — Нет, — возразил следопыт. — Я склоняюсь на сторону Мейбл. Хватит кровопролития. Мы добились своего и доблестно послужили королю. Что же до той славы, которую вы имеете в виду, мастер Кэп, то она к лицу молоденьким офицерам и новобранцам, но никак не хладнокровным, рассудительным воинам-христианам. Я считаю грехом бесцельно лишать жизни человека, будь он трижды минг, и добродетелью всегда и во всем слушаться голоса разума. Итак, лейтенант Мюр, мы хотим услышать, что ваши друзья, французы и индейцы, имеют нам сказать. «Мои друзья?» — так и вскинулся Мюр. «Неужели вы назовете моими друзьями врагов короля, следопыт, только потому, что по случайности войны я попал к ним в руки?» «Многим величайшим воинам». От древнейших времен до наших дней случалось попадать в плен. Вот мастер Кэп, свидетель, что мы сделали все возможное, чтобы бежать от такого позора. Да-да, именно бежать, сухо отозвался Кэп, потому что мы бежали со всех ног и так здорово спрятались, что могли бы торчать в своей наряде сего часа, как бы у нас не заурчало в животе от голода. А, по правде говоря, квартирмейстер, вы оказались проворнее лисицы. И как вы быстро, черт возьми, нашли это местечко, я просто диву даюсь. Самый заядлый бездельник на судне, который отлынивает от работы, не смог бы с такой ловкостью притаиться в укромном уголке на баке, как вы забились в эту нору. Да, но ведь и вы последовали за мной. Бывают минуты, когда инстинкт одерживает верх над рассудком, а человек бежит вниз в нору, — ответил Кэп, оглушительно расхохотавшись, и следопыт вторил ему своим особенным беззвучным смехом. Даже Джаспер невольно улыбнулся, хотя все еще был полон тревоги за Мейбл. Недаром говорится, что сам черт не сделает человека моряком, если тот не может смотреть на небо. А теперь мне сдается, что нет того солдат, который постоянно не поглядывал бы на землю. Этот неожиданный взрыв веселья, хотя обидный для Мюра, значительно способствовал установлению мира. Кэп счел, что шутка его необычно остроумна. И, довольный тем, что присутствующие оценили ее, согласился уступить в главном. После недолгих споров всех индейцев на острове обезоружили и согнали в кучу на расстоянии сотни ярдов от Блакгауза и под прицелом гаубицы Срезвого. Следопыт спустился вниз и изложил условия, на которых неприятель должен окончательно очистить остров. При сложившемся положении условия эти были приемлемы для обеих сторон. Индейцы должны были выдать все свое оружие, даже томагавки и ножи, необходимая мера предосторожности, ибо их силы все еще вчетверо превосходили силы противника. Французский офицер, мсье Санглие, как его обычно величали, И, как он сам себя назвал, особенно возражал против последнего пункта, считая, что он наносит удар его достоинству командира, более чувствительный, нежели все прочие. Но следопыт, бывший не раз свидетелем резни, устроенной индейцами, и знавший, как мало стоят их обещания, данные в безвыходном положении, остался непреклонным. Следующий пункт соглашения был не менее важен. Капитан Санглия обязывался выдать всех пленников, которых крепко сторожили в той самой норе или пещере, где Кэп и Мюр нашли убежище. Когда привели людей, оказалось, что четверо из них даже не ранены. Они сами бросились на землю, желая спасти свою жизнь, обычная уловка в сражениях с индейцами. Двое получили... Незначительные царапины и вполне могли вернуться в строй. Все солдаты пришли со своими мушкетами, и, увидев такое значительное подкрепление, следопыт заметно повеселел. Снеся оружие неприятеля в Блокгаус, он направил туда же освобожденных пленников и поставил у двери часового. Остальные солдаты погибли потому что тяжело раненых индейцы немедленно прикончили, чтобы завладеть скальпами, которых они более всего добивались. Как только Джасперу сообщили, что предварительные условия перемирия выполнены, и он может спокойно отлучиться, он повел Куттер к тому месту, где пристали лодки, опять взял их на буксир и привел в протоку с наветренной стороны. Здесь всех индейцев без проволочек усадили в пироги. Джаспер в третий раз взял их на буксир и, отведя примерно на милю от острова, пустил по течению. Индейцам дали только по одному веслу на пирогу. Молодой капитан не сомневался, что, держась по ветру, они к утру доберутся до канадского берега. Из всего неприятельского отряда на острове остались только капитан Санглие, разящая стрела и июньская роса. Французский офицер должен был составить некоторые бумаги и подписать их вместе с лейтенантом Мюром, единственным, кого он, благодаря его офицерскому званию, считал здесь правомочным. У Тускароры были, по-видимому, причины не присоединяться к своим недавним друзьям и ракезам. На острове были оставлены пироги, на которых они, покончив со всеми делами, должны были отплыть. Тем временем, пока резвой уводил на буксире пироги с краснокожими, следопытый кэп, взяв несколько человек на подмогу, занялись приготовлением завтрака, так как большая часть отряда за последние сутки ничего не ела. Пока резвый отсутствовал, молчание у костра почти не нарушалось. Следопыт нашел время навестить сержанта, сказать несколько слов утешения Мейбл и сделать кое-какие распоряжения, которые, по его мнению, могли облегчить последние минуты умирающего. Он настоял, чтобы Мейбл слегка подкрепилась, и, поскольку миновала необходимость охранять Блокгаус, Убрал часового, чтобы девушка могла побыть наедине с отцом. Отдав все эти распоряжения, наш герой вернулся к костру, где собрались все уцелевшие участники похода, к которым уже присоединился Джаспер.